Глава 6, Около 1932 года вождь принимает с докладом у себя в кабинете некого эсэсовца. Альберт Шпеер, гражданин Германии, арийского происхождения. До сих пор в его генеалогическом древе не было найдено следов еврейских предков. Он родился 19 марта 1905 года в Майнгейме, на западе страны. Его семья не очень богата и влиятельна, однако он, в отличие от фюрера, и не из самых низов. Эсэсовец, конечно, об этом умалчивает, но, возможно, отмечает мысленно, в рамках внутреннего монолога, своего рода потока сознания, который стремятся вставлять в свои литературные произведения авторы-авангардисты того времени. Сам эсэсовец наверняка имеет высшее образование диплом юриста или медика, как многие представители разведслужбы, и может принадлежать к зажиточной буржуазии, разоренной и обедневшей вследствие кризиса 1929 года. Эти люди обладают сильными классовыми рефлексами и оппортунизмом карьеристов, которые исчезнут у молодых эссесовцев с детства возвращенных на нацистской идеологии, стопроцентно фанатичных, и не способных на малейшую, даже молчаливую иронию по отношению к фюреру. Отец Шпейра архитектор. Архитектором был дед. Семья принадлежит к высшему слою буржуазии. С 1918 года она окончательно обосновалась в Гейдельберге, в своем бывшем летнем доме. У них есть слуги, имеются автомобили. Соседи не сообщают о них ничего плохого. Они владеют зданиями, приносящими ощутимый доход. Альберт Шпейер мог бы жить, не работая. Он похож на отпрыска богатой семьи из какого-нибудь романа Томаса Манна. От этого сравнения эсэсовец тоже воздерживается, ведь Томас Ман отнюдь не поклонник нацизма. Тем не менее, молодой Альберт Шпеер — типичный персонаж саги о Буденброках. Хоть и с серьезным отличием, Он вовсе не декадент, как последний наследник семьи из произведения Манна. У него прекрасное здоровье, он высокий, стройный, сдержанный и холодный, но при этом, как утверждают его товарищи, дружелюбный. То есть он идеально соответствует описанию немца будущего, предложенному вождем в своей недавней речи. По его словам, настоящий германец будущего должен быть стройным и гибким, быстрым как борзая прочным, как выделанная кожа, и твердым, как сталь крупа. Среди его теперешних или прошлых спортивных занятий гребля, регби, лыжи, альпинизм, пеший туризм, вандервик. Дословно, пешеходная тропа, туристический маршрут, но вообще-то в Германии это слово используют в более широком понимании. Он знает наизусть великую романтическую Германию лесов и горных вершин. Он изучил ее сердцем и исходил ногами. Он высокий, он худой, он отлично одевается, двубортный костюм хорошо сидит на нем. У него руки художника, он обладает прекрасными математическими способностями и когда-то хотел стать математиком, но послушался отца и стал архитектором. Он не страдает из-за того, что повиновался отцу, он так устроен, его обучили подчиняться авторитетам, Отцовской власти. Женщины не играют в его жизни значимой роли, и по этой причине он для них не опасен. В 17 лет он познакомился с девушкой по имени Маргарета уменьшительная Маргарет, немкой арийского происхождения своей ровесницей. Женился на ней 28 августа 1928 года. О его поползновениях на Адюльтер ничего не известно. Он не Дон Жуан, как и вы, мой фюрер. Вы настолько моногамны, что это почти неестественно, если учесть, какие горы объяснений в любви вам присылают наши сестры, дочери, матери и даже наши подружки, которым вы всегда отвечаете, если отвечаете одинаково. Я женат на Германии. Шпеер читал лекции в Берлинской высшей технической школе, где он раньше изучал архитектуру под руководством некого Генриха Тессонова. Позже он стал его ассистентом. Он вступил в НСДАП 1 марта 1931 года. Номер его членского билета 474 481. Более примечательно то, что его мать тоже член партии. Вождь всегда боготворил свою мать.